Глава шестнадцатая. Проснулся рано утром, хотя откуда я мог об этом знать? И долго лежал, слушаясь в темноту. Что-то день нам с 254 пятьдесят принесет грядущий. Куда повернется наша судьба? У него-то руки в крови, конечно, но и в плен он сдался самым-самым серьезным и выгодным образом, застрелив своего командира при выполнении боевого задания. А наш компол взвода уже очень повоевавший товарищ, за него местные могут простить 254-го. Скорее всего, в тот момент, когда тот уже доставал осколочный заряд и собирался скинуть его беглецу, то есть мне на голову. Очень серьезный поступок. Таких бунтарей смельчаков, идущих против самой системы в армии этих самых гангов, вообще не должно оказаться по определению, тем более, что помогающих исчезнуть беглецу из-под надзора системы. Ниоткуда им взяться с такой прошивкой мозгов, Когда остались только простые действия в голове, такие как поесть, поспать, почиститься и заняться сексом по расписанию с любой партнершей, как домашнее животное. Но они есть, и с таким знанием высшие теперь точно что-то будут предпринимать, чистить всем старослужащим сознание самым жестким образом и гораздо чаще, чем раньше. Как вояки они станут примитивнее, начнут нести большие потери, придется гангам больше тратить энергии и прочего для удержания прежних позиций. Пожалуй, 254-й спас меня себя заодно, раз шел не там, где ему положено находиться по боевому расписанию, и не помешал мне скрыться под землей, находясь совсем рядом. При служебном расследовании точно посчитали бы его моим пособником и отправили на стирание памяти в лучшем случае. Может, он специально и приготовился к рывку следом за мной? Я-то не глядел в последние мгновения наверху, где там 349-й, бежит ко мне или нет? А вот 254-й должен был очень внимательно за нашим командиром присматривать, как и за мной, находясь в выигрышной позиции со своей стороны. и отрезал себе обратный путь в часть этим убийствам. Заодно и какие-то весомые плюсы в глазах местных получил. Всяко улучшил свое положение в плену, как сделавший гораздо больше, чем просто прыгнул в глаз и поднял руки. Что теперь остальные заговорщики станут делать, когда не только я тихонько исчез? но ну и 254-й очень громко хлопнул дверью напоследок. «Как мне объяснили парни при наших коротких разговорах за территорией части, надзирающая система не может восстановить все разговоры. Но кто с кем часто общался, у нее в памяти такие сведения имеются точно. Кто именно в части общался, где ее мощности максимально высоки, на территориях для тренировок они поменьше, на боевых вылетах почти совсем отсутствуют. Там уже свое начальство обращает на это внимание» и я слишком разговорчивых подает рапорты. Просто раньше это оказалось никому не нужно, так уж контролировать постоянно бессловесных и тупых рабов, тратить не лишний ресурс на это сомнительное дело. Будут теперь выискивать тех, кто больше общался со мной, и тех, кто встречался с 254-м. Поэтому я не удивлюсь, если несколько самых запятнавших себя общением с внезапными бунтарями старослужащих сегодня тоже задумаются как следует о своем будущем и решат остаться в какой-нибудь пещере или также же спустятся в лаз. На поверхности они сразу же станут безвольными роботами, как только начальники полувзводов доложат наверх о проявленном неподчинении. А вот там, где их не достать сигналом в мозг с базы, могут отсидеться и попробовать сдаться местным, не дожидаясь именно хороших условий, просто уже на любых. Уже ради сохранения своего проснувшегося сознания и чтобы избежать обязательного превращения в полностью безвольных дебилов. Так я и лежал, вставая попить водички, особенно вкусной здесь, не сравнить с той, которую мы получаем в пластиковой бутыли, также привносящей свою лепту в противный вкус воды. Служба под землей у местных по присмотру за пленными и неогти налажена, как и уход за ними. Видно, что попадают в эти камеры такие экземпляры, как я, и 254 не так часто. Про меня вспомнили сильно после того времени, когда я привык получать свою первую миску, упусти без вкусной бурды, но зато каждый раз вовремя. Однако запах и вкус хорошей порции каши из злаков и пара хороших ломтей свежего хлеба быстро примирили меня с опозданием завтрака. Запивать пришлось обычной, но вкусной водой. Я снова собрался было поспать, только уже оказывается, что за мной пришли. И уже безо всяких мер предосторожностей отвели в помещение, где мне пришлось пройти дополнительную очистку и снять свои поношенные вещи, вместо которых мне вручили хламиду, безразмерную ночную сорочку, пахнущую чистотой и свежепостиранного белья. Хотя вряд ли тут стирают белье и одежду, чистят также ультразвуковой технологией, совсем без воды и мыла. Видно, что времени у местных, одетых в халаты и их помощниц, совсем немного. Меня сразу же позвали ложиться на койку, которой подкатили солидный прибор, которые надвинули мне на голову и уставились на огромный экран на стене, о чем-то переговариваясь. Пока моя неразвитая личность, трясясь внутри себя, сжимала кулаки на счастье, боясь остаться дураком после копания в моей голове, прошло совсем немного времени, и я просто внезапно потерял сознание, даже не уснул. Когда очнулся, непонимающе посмотрел на хлопочущих вокруг местных, тут же перекусывающих. Один из них с удовольствием встал из-за какого-то прибора, разминая ноги. Меня быстро подняли словами на этом же щебечущем языке. «Давай поднимайся, новый пациент ждет». Я сел на койку и поднял голову. Из коридора на меня немного испуганно смотрит 254-й. «Кажется, что его готовят на мое место, а со мной ничего страшного не случилось, слава богу». «Не ссы, все нормально», — внезапно сказал я, а он, не понимая, уставился мне в рот, типа «А где же привычное шипение?» «А где оно точно?» «Я же что-то сейчас сказал, не прошипел?» «Вставай!» — разобрал я на щебечущем языке. «О, и этот язык понимаю уже. Что за чудеса творятся?» Как в то пробуждение, когда через несколько минут начал понимать шипящий язык. Только что-то я уже успел упустить сейчас, пока меня вывели в другую комнату и посадили за каменный стол, растущий прямо из стены, и вернули мое белье, уже почищенное, забрав назад сорочку. «Что-то очень важное упустил», Поэтому, усевшись на такой же стульчик, тоже вылезающий из стены, я усиленно начал вспоминать все, что случилось со мной после пробуждения. Вот, очнулся, попросили встать, сел на койке и... Увидел 254-го, сказал ему, чтобы он не ссал, и что все будет нормально. Он удивленно посмотрел на меня. А почему удивленно? Что я ему такого необычного сказал? А, да, сказал не ссать. А эта фраза странная, на шипящем такое трудно сказать с таким метафизическим смыслом, что, типа, не бойся ничего. Я попробовал повторить, и у меня получилось раскрыть только бытовое значение слова, что сходить по-маленькому нельзя. На каком же языке я это произнес? Неужели на языке местных? Попробовал повторить и уперся в незнание слов. Понимать уже понимаю, говорить не могу. Наверное, как с языком гангов этих, усвоение знания языка после процедуры идет постепенно. Вот до чего технологии дошли, «Язык можно под наркозом выучить». И тут до меня дошло, что я свободно так размышляю и слова всякие использую типа «наркоза», которые мне оказались недоступны все три прошлых дистрикта, то есть всего 30 дней. И к 254-му я же на русском обратился, дошло до меня только сейчас. Все же сразу после процедур под этим прибором оставалась какая-то пелена в мозгу, если я четко произнесенные слова на родном языке не сразу распознал. Тут я прямо так и подскочил. Смогли местные врачи, или кто они там, расчистить мне голову и поснимать блоки, поставленные этими шипящими уродами. Я посмотрел по сторонам и ничего особенно интересного не увидел. Никто мной не интересуется пока, и даже присмотра нет, поэтому и дальше занялся своими воспоминаниями. Однако, к своему огромному сожалению, не смог ничего вспомнить. Потом вернулся мой провожатый и отвел меня обратно в камеру заведя по дороге в местную столовую, где мне налили еще одну большую миску супа с какой-то зеленью и чем-то похожим на бобы, добавили пару ломтей серого хлеба и снова вернули на мое место. Но ушел он не просто так, а сказал, что сегодня я и мой приятель должны прийти в себя, что последствия работы местной звезды медицины в наших головах улягутся к утру, мы освоим язык, тогда с нами обоими будет проведена беседа» по результатам которой мы будем представлены к какому-нибудь делу на пользу общины на планете 263 этого сектора Вселенной. Когда он ушел, я выхлебал вкусный суп, бобы эти какие-то мясные оказались, приправы разные в миске тоже немало, как раз того, чего мне в прежней жизни не хватало конкретно. Я же всегда мясо или даже пельмени любил перцем засыпать, или всякой петрушкой вдобавок. Вот, сознание понемногу разблокируется, «Знакомые слова из позапрошлой жизни вылезают откуда-то», — сказал я сам себе. После сытного обеда и процедуры на койке как-то сразу захотелось поспать. Я сразу же уснул, и только новая миска с едой разбудила меня к ужину. Опять вкусная еда, что-то вроде гулеша с овощным пюре. Очень вкусно получилось. Я даже пальцы облизал, которые испачкал хлебом, подтирая тарелку. Думал, что всю ночь буду вспоминать и размышлять. Но уснул опять сразу же. Похоже, чего-то успокоительно-лечебного мне подсыпали в ужин. Зато очень быстро наступило утро, и я проснулся уже тем самым серым, который возглавил борьбу в нашем доме с зомби. Воспоминания мои оканчиваются сообщением от системы о наступающем третьем этапе. Ира выходит на балкон, и все, темнота. Как здорово все вспомнить, особенно свою боевую подругу, сколько мы с ней разных дел натворили и чего смогли добиться». Это чудесное ощущение. Получить снова свою память и воспоминания обо всем, что мне казалось дорого. Я снова стал самим собой, и даже меню в мозгу имеется. Значит, это уже здесь, в поселении Гангов, мне его заблокировали, потому что я мог его видеть, мог видеть свои параметры на экране коммуникатора, прокачанные навыки и умения, но дотянуться и использовать их не мог. Уровень 22. Навыки. Сила и 8, 8,8. Ловкость – 8,8, энергия 8,8, восприятие 1616, ,16. регенерация 16-16, познание 16-16, оценка 10-16, умение. Незаметность 8,8, прыжок 8,8. Умения у меня заблокированы и сейчас, но остальные навыки заполнены и свободны. Не закрыта только оценка. Свободных процентов у меня нет хотя немного еще осталось в последние минуты перед третьим этапом, насколько я могу вспомнить. Сгорели все, похоже, что из-за долгого периода заморозки. Значит, у местных есть своя нейросеть, которой подключили в мое меню. Теперь я понимаю, что и на Земле я находился в зоне действия нейросети, и здесь она наверняка тоже имеется, раз я вижу меню у себя в голове. И в военном поселении она точно имелась, правда там я мог рассмотреть его только на экране коммуникатора. Интересно, а навыки будут работать? Хотя бы та же оценка. Вот что мне очень интересно. Через какое-то время пришел наш провожатый. Выпустил меня и 254-го из камер, пообещав сразу же отвезти на завтрак. Теперь мы оба его понимаем, как и друг друга. Мы даже обнялись на радостях, что ко мне и к нему вернулась память. Я назвался своим именем Сергей, он же Серый, а он своим, просто Норль. Разговариваем на языке местных. Явно заметно, что он гораздо проще нахрен нам теперь ненужного шипения гангов. После завтрака, в той же общественной столовой, мясной кашей и даже чашкой травяного напитка, вкусного и терпкого, я почувствовал себя в полном порядке. Наши новые хозяева — настоящие спасители для нас, сняли ограничители в мозгах и вернули память. За такое дело я готов служить на них всю свою жизнь и воевать с погаными гангами до самой героической смерти». После завтрака мы проследовали за нашим провожатым до комплекса комнат и оказались в одной из них, где оказались усажены на каменные и теплые столбики. «Теперь надо ждать», — сказал наш спутник и ушел куда-то. Я успел коснуться его рукой и теперь смотрю в меню на результат использования навыка. «Оценка. Воин. 25-й уровень». «Ничего себе. У него уровень выше моего на 3 единицы». Впрочем, я свой набил на не оказывающих такого уж сильного сопротивления рядовых зомби за один месяц. Он же может всю жизнь качать свои уровни, только сражаясь с гораздо более сильным противником. Потом я коснулся руки Норля и увидел, что он понял, зачем я это сделал. Приятель улыбнулся и сказал, что он видел мои уровни на коммуникаторе 349 а у него самого всего-то 16 уровень. Что случилось с 349 -м? «Это обязательно стоило делать?» Норрель вздохнул, но не стал пытаться убедить меня, что только из-за опасения за мою жизнь пошел на убийство командира полувзвода. Он быстро прибежал к лазу, не прошло и 30 ударов сердца. Наверное, что тебя бы он не успел ранить, но я не стал рисковать и, не успевая подскочить поближе, чтобы разобраться с 349-м с помощью меча, выстрелил в него из лазера в спину. Он так и не успел активировать осколочный заряд, «Только достал его, чтобы бросить?» «Только то обстоятельство, где я находился на момент твоего побега, что именно за твоей спиной, и не помешал тебе?» «И еще то, что мы общались с тобой во время вылетов на тренировки, он все же видел. Меня бы точно стерли сразу после возвращения на базу. Поэтому я решил рискнуть и сдаться в плен так, чтобы оказаться там с немалым таким плюсом в багаже. Не буду говорить тебе, что ситуация оказалась для меня совсем безвыходная». Но этот идиот давно меня раздражал, и я только обрадовался тому, что сделал. Да и тебе лучше попасть в плен с целыми ушами и понимать слова местных сразу. Что же, похоже, Норль — откровенный парень, и это очень здорово, что мы можем общаться на языке местных. Шипеть друг на друга больше совсем не хочется. А остальные старые воины, твои друзья, как они, теперь попадут под раздачу после нашего побега и смерти 349-го? Трудно сказать, Серый. Вроде информация, о наблюдении на базе меняется каждые 10 дистриктов. Я постоянно общался со своими единомышленниками, но в основном только на боевых выходах мы обговаривали наш план. Теперь тем воинам, которые в курсе намечаемого твоего побега и оказались рядом с нами на задании, самим придется сделать выбор. Или спрятаться где-то, или вернуться в казарму, где каждый рискует полным стиранием сознания. После чего ты становишься просто тупым мясом, и гибнешь на следующих выходах очень быстро. Все же, как здорово, когда можно называть друг друга по именам. Ты все вспомнил про себя?» — спросил Норль. «Да, вроде все. Свой язык точно». В это время послышались шаги, и двое местных, один взрослый, другой молодой, вошли в комнату и поздоровались с нами. «Сейчас я, Хирум Наиль, поговорю с вами. Хорошо, что вы уже освоили наш язык. Это очень упростит общение между нами». Полностью удалять знания речи гангов мы тоже не стали. Это знание может еще понадобиться вам, и нам, и вам. Мы узнаем, с какой вы планеты доставлены сюда, и чем можете помочь в нашей борьбе. Потом расскажите о себе, и лучше вам не врать. Еще четыре ваших воина со вчерашнего дня сдались в плен. Все они говорят, что должны были сделать это вместе с тобой, он показал на 254-го. «Похоже, что ты у них лидер». Нас радует то, что вы перешли на нашу справедливую сторону, но нас печалит та кровь наших братьев, которая осталась на ваших ладонях. К тебе это не относится. Теперь он показал на меня. С тобой все понятно. Я услышал, как Норль сглотнул. Он явно боится, что крови на его руках окажется слишком много, хотя смертью своего начальника он смог себе зримо помочь в плену, пока отношение к нему такое же, как и ко мне. Взрослый сел напротив нас и поставил какой-то приборчик на столешницу. Молодой повозился с каменной стеной, что-то там нажал, в помещение стало темнее, а одна стена, почти ровная, засветилась, как экран. «Я покажу вам весь мир, где идет война многих независимых содружеств и отдельных планет с захватчиками цивилизации гангов. Война длится уже очень долгие...» — тут он назвал нам непонятное значение... «Много-много поколений наших предков сражались на разных планетах и в космосе с этим опасным и беспощадным врагом. Мы не побеждаем, но и не проигрываем, чтобы вы знали», — добавил он, увидев ошеломление в моих глазах. Оказывается, это не просто какое-то подземное племя, живущее только на этой планете и пытающееся защитить свой дом, как думал я до этого момента, которое просто ворует у врагов технологии, как звучало в том рекламном фильме в части. Это тоже развитая цивилизация, которая воюет в космосе многие поколения предков уважаемого Хирумна Иля. Эти слова очень много меняют в нашей жизни».